ввалившиеся от долгих страданий, запавшие виски. Смерть убрала с этого лица всё мелкое, злое, оставила только силу характера, супруга древнеримского императора, да и только. Китти поразила, что из всех мёртвых людей, каких ей довелось видеть, только её мать, и в смерти выглядела так, словно эта неподвижная оболочка когда-то была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 Китти пожалела, что не может заплакать. Дорис сочтёт её бессердечной. Она столько всего перенесла, что не в состоянии изображать скорбь, который не чувствует. «Ты к папе зайдёшь?» — спросила она, когда рыдания сестры поутихли. Дорис утерла слёзы. Китти отметила, что от беременности Дорис ещё подурнела, и в чёрном платье вид у неё какой-то грубый,